Эпизод девяносто девятый. Венский лес. 29 мая 1944 года. Самая красивая и умная женщина, которую я видел. Можно ли любить двух женщин одновременно? Выходит, можно. Гютбран сильно изменился, поэтому я взял прозвище Даниэля Урия. Хелене это имя нравится больше. Она считает, что Гютбран звучит чудно. Когда другие спят, я пишу стихи, хотя поэт из меня плохой. Стоит ей показаться в дверях, как сердце у меня в груди начинает колотиться. Но Даниэль говорит, что нужно вести себя спокойно, да, почти холодно, если хочешь завоевать женское сердце. Это как муху ловить. Нужно сидеть совершенно спокойно и смотреть в другую сторону. А потом, когда муха уже не будет тебя бояться, сядет на стол прямо перед тобой и подползет поближе, будто упрашивая, чтобы ты поймал ее. Тогда надо действовать молниеносно, решительно и с верой в себя. Вера важнее всего, потому что мухи ловятся не быстротой, а верой. У тебя только одна попытка, а значит, ты должен быть готов. Так говорит Даниэль.